Я был так долго не было света я оставался один на чужь берега Моё солнце не здесь оно просто прячется ответ Но каждый новый мой шаг он идёт его луча Забери меня забери Забери меня с собой Разреши быть рядом с тобой, мама yeah. Забери меня, забери Забери меня, мама yeah. Под небом другим остывать Будут только наши следы А yeah. где весна за снегами Легко скользило ко мне Ситыми косами древних ветров Становились мечты о Кроме капель воды нариснить Забери меня, забери Забери меня с собой В моем сердце так много любви Разреши мне быть рядом с тобой, мама е. Забери меня, забери Забери меня, мама е. Под небом другим остывать будут только наши следы е. Под облаками душные сумерки Что будет дальше, точно не знаю Я вспоминаю лишь твои руки Ты далеко, ты так далеко Мне звать тебя не с руки. Я так давно сам себя забываю Но все-таки, все-таки Забери меня, забери Забери меня с собой В моем сердце так много любви